Глава первая — Андруха, рыбы с удой, курнем и покалякаем. Не успел я еще толком выйти на палубу, как меня окликнул из курилки, хрипловатый голос, старшего механика Бронислава Семеновича Редько или просто Семеныча. Мужчина лет под сорок пять, крепкий, коренастый, на полторы головы ниже моих метр девяносто. В курилке он был один, и ему явно было скучно. — "Сейчас, Семеныч! Пузырьки отнесу к лебедке. Ночью станция. Подтренкиваясь стеклянными бутылками для отбора проб воды в деревянном ящике с ручкой, я направился к гидрологической лебедке. Тремящаясь из динамика, установленного на штурманской рубке Бравурная, и снится нам не рок от космодрома, по неволе заставляла перейти чуть ли не на строевой шаг. Но да, я же вроде как офицер военно-морского флота Советского Союза. И не мичман какой-нибудь, а целый капитан-лейтенант. Но это там, на далекой родине. А здесь я всего лишь инженер-гидролог, по совместительству руководитель научной группы рыбопоискового судна «Механик Терехин», приписанного к одной из научно-промысловых контор Заполярного Мурманска. В группе аж целых четыре члена. Кроме меня имеются Виталик Смолин, инженер-ахтеолог, Володя Строганов, техник, и инженер-электронщик Василий Дерюгин. Весь экипаж насчитывает 24 человека. По штату должно быть 31. Уменьшили за счет промысловой команды. Вот уже полгода наш СРТМК или средний морозильный траулер кормового травления болтается в Карибском море. Формальная причина. Мы занимаемся научно-исследовательскими работами по определению районов промысловой значимости для рыбодобывающего флота Братской Кубы, на самом деле, в свободное от контрольных травлений и гидрологических станций время, отпускаем за борт и буксируем специальное сканирующее оборудование, в просторечии именуемые «гирлянды», и производим пассивные наблюдения за всякой подозрительной деятельностью потенциального противника на акватории Северной и Южной Атлантики. Работа нужная, ответственная и секретная. По этой причине все члены нашего экипажа прошли серьезную проверку органами МВД и госбезопасности. Так что тем, у кого родители или братья с сестрами во время Великой Отечественной войны находились на занятой фашистскими оккупантами территории, попасть на наш борт не светило. Шутка, конечно, ведь Семенович как-то сюда проник, хоть и коренной одессит в 12-м колене, по собственным его заверениям. Да и капитан Мандель Владимир Леонидович, также из Одессы, и тоже коренной в Все находящиеся на борту судна были либо кадровыми офицерами и мичманами, либо матросами и старшинами сверхсрочной службы. Оставил ящик под стойкой с батометрами, зафиксировав на случай качки специальной приблудой. И уже под задушевной «Я люблю тебя жизнь» в исполнении Бернеса потопал в направлении курилки, две скамейки или банки по-морскому у главной надстройки, а между ними тазик с водой для окурков и горелых спичек. «Дедушка-голубчик, сделай мне свисток!» В установившейся между нами традиционно шутливой манере я поприветствовал Стармеха и присоседился рядышком на баночке. Дед на флоте, неофициально, но повсеместно используемое погоняло старших механиков, достал из кармана пачку Беломора Ленинградской фабрики имени Урицкого, размял хорошенько папиросу, Продул, сдавил мундштук пальцами в двух местах под углом 90 градусов, сунул в рот и прикурил от поднесенной дедом спички. Затянулся и, устремив взгляд в бездонную синь тропического неба, зажмурился от удовольствия. Утро. Солнышко еще не высоко над горизонтом, не так шпарит. Суденышко шлепает тихим ходом в западном направлении. Легкий ветерок шевелит волосы. — Бладать и ляпута! — Вот уважай, Бернеса, но местами раздражает. завелся Семенович в который раз больную для него тему. — Поет. Я вам не скажу за всю Одессу, а надо. Одессу! Вот приехал бы к нам на пересыпь, да послушал, как люди говорят. Теперь Семеныч минут двадцать будет бухтеть на предмет неправильного отношения людей творческих профессий к Одессе и Одесситам. Особенно достанется Кобзону и чего то мулерману. Хоть песен прославный черноморский город от этих исполнителей я не припомню. Затем пройдется поклятым империалистам, коих нужно давить о кикутят ссаных. На мое счастье, музыка из динамика прервалась, и голос Вахтиного штурмана объявил. — Старшему механику срочно пройти в каюту капитана. Повторив еще дважды, по-неуставному добавил. — Короче, дед, дуй Кэпу. — Вот же шлемазал невоспитанный, — показушно возмутился Семенович. — А глазки-то заблестели. — Двести процентов. Сейчас уговорят земели бутылочку кубинского рома. Подзадушевный разговор за Одессу. Ни для кого не было секретом, что капитаны Стармех когда-то учились в одной мореходке и были корешами, не разлей вода. Короче, дружба, проверенная временем и скрепленная многими и многими литрами, в том числе и пролитого пота. Оно, конечно, на борту сухой закон, но еще кто-то из наших предков заметил, что в России суровость законов умеряется их неисполнением. В лаборатории судно в железном ящике, носившем громкое название «Сейф», хранилась десятилитровая емкость с нарисованным черепом и надписью «ЯД». Время от времени члены научной группы и лица приближенные также позволяли себе немного отравиться. в концу рейса там плескалось на донышке. «Завтра добьем, чтобы не досталось врагу, то есть нашим сменщикам». состав запасся горючка еще в Гаване. Во время смены экипажей, благо, у каждого имелась официальная валюта в американских долларах. Простые матросы перебивались брашкой бражкой и техническим спиртом, уворованным из хозяйства старшего механика. Впрочем, все было тихо и культурно. Пьяных, и упаси Господь, буйствующих за весь рейс ни разу не видел. Попасться под шофе на глаза первому помощнику капитана гарантированно потерять высокооплачиваемую, практически халявную работу. Справедливости ради отметить, что наш комиссар Василий Макарович Щукин за глаза Шукшин был человеком с понятиями. И если что-то замечал, не торопился сообщать на берег. Он также лояльно относился к политическим анекдотам. «С этим нам повезло, в отличие от тех, кого мы сменяли». Там первый помощник раскрутил нескольких матросов на выпивку, бухал вместе с ними и сам же их сдал по приходу в Гавану. Глянул на часы. 9 утра. В курилку начал подтягиваться народ после завтрака. Двое механиков унесли табуреты и принялись резаться в нарды. Вокруг столпились знатоки и советчики. Сегодня у команда команды практически выходной. Контрольных травлений не запланировано. Штопка сетей, помывка палубы и санитарная очистка приемных бункеров много сил и времени не займут. Рейс подходит к завершению. Готовимся к переходу в Гаванну. Научной группе предстоит еще одна гидрологическая станция в заданном районе. Также спуск и буксировка гирлянды на глубину ниже термоклина. На палубу вышел Васька Дерюгин. Хмурый, не выспавшийся. В курилку не пошел уселся в сторонке на пластиковом корпусе спасательной шлюпки и задымил беломориной. «Папиросы мы курим в рейсе вовсе не из экономии или особо любви к забористому табаку. Когда возишься с батометрами, меняешь позолоченные стеклышки, в батотермографии настраиваешь буксируемые эхолоты или еще какое оборудование. Руки перманентно мокрые, и сигарета мгновенно намокает и разваливается, а папиросам хоть бы хны». — Чего такой сердитый, Васек? Подойдя к приятелю, я уселся рядышком. Опять что-то высмотрел по вражескому КИИ. Наш электрончик еще в начале рейса нады был у Стармеха. Сломанный портативный телевизор «Акай», якобы на запчасти, и отремонтировал его. Также он рассчитал и построил хитрую антенну, позволявшую цеплять сигнал с ретрансляторов в Майами. Вступив в тайный сговор с начальником радиоузла и радистом в одном лице, Володей Трофимовым, в одну из ненастных темных ночей антенна была выдружена на мачту. Нам повезло, что Ваван был абсолютным пофигистом и в душе немного диссидентом. Он поимел с этой операцией полулитровую бутылку спирта и право просмотра телевизионных передач. — Не кричи! — испуганно пришипел Василий и зазирался по сторонам. Немного успокоившись, сделал страшное лицо. — Гром, знаешь, что сегодня враги показали? — Вася, ты же знаешь, я смотрю только развлекалова. Политика не интересуюсь. — Афган, вот чего! И за могильным голосом продолжил. — Горы сгоревших танков, сбитых вертолетов, бронетранспортеров, автомобилей и прочей техники, а также десятки и сотни трупов. А наши талдычит, что мы там порядок практически навели. — Так и война же, Вася! А войны без жертв и разрушений не бывает. — Ты не понимаешь, — зашипел коллега. — Правду от нас скрывают. Вот чего возмущает. — Уймись, Василий. Зря тебя обучили языку потенциального противника. Многие знания, многие печали. Это мне бабушка говорила. А она была женщина. Мудрая. Базар фильтровать учись и держать при себе. Иначе... В Соловки или вслед за Тарковскими и Солженицыными, в загранкомандировку бессрочную и без содержания. И давай-ка демонтируй телек до первоначального состояния, а лучше за борт его. Ночью снимайте антенну, это приказ, не обсуждается». К тому же комиссар что-то пронюхал и зачастил в гости. Верняк, кто-то стуканул. «Мне партбилет не так дорог, как виза в Забугорье, а без партбилета и визы не будет». И из флота с саными тряпками погонят. Сечешь, парниша? Шукшин действительно уже несколько раз неожиданно посещал лабораторию в неурочное время. Но застукать нас за просмотром вражеского телевидения никак не получалось. Пока кто-то волынился с открыванием двери, аппарат успевали выключить и спрятать в надежное место. Подозревая, что первый помощник не особо и хотел нас поймать. Любое ЧП на режимном предприятии. А наша суденушка именно таковым и является, чревата не только возможными наградами бдительному коммунисту, но неожиданными и весьма неприятными плюхами по линии КПСС. Вот ты, Андрюха, закончил физфак МГУ с красным дипломом. Приятель резко поменял тему разговора. Думал ли ты, что вместо серьезной научной работы станешь заниматься всякой ерундой, которую по силам выполнить любому самому заурядному технарю? «Вася, ты прям Гегель и бах в одном флаконе. Одна твоя половинка сознания утверждает, что Бог есть, другая отрицает. С одной стороны, тебя неумолимо тянет заниматься изучением сложных физических процессов. Где-нибудь в Дубне, Новосибирске или на какой-нибудь кафедре физфака МГУ. С другой, за сто двадцать в месяц ты это делаешь не согласный. А вот за те же 120 плюс полярный коэффициент, плюс надбавки за удаленность, плюс оплата за подвахты, плюс доплаты за звания и пайковые, плюс валюта. Ты в свое время согласился заниматься всякой ерундой. А теперь комплексуешь, мол, Родина в твоем лице потеряла великого ученого. Ты не понял, Гром, попытался возразить Василий, но я не позволил. Короче, дуй в лабораторию. Как хочешь, избавляйся от телека и не пудри мне мозги. Есть кому это делать и без тебя. Наш разговор был бесцеремонно прерван голосом вахтенного штурмана из судового мотюгальника. Начальнику научной группы срочно подняться в штурманскую будку. Интересно, девки пляшут. Что еще там такое экстраординарное случилось? В штурманской рубке, кроме вахтенных штурмана и матроса, присутствовали капитан-радист и первый помощник капитана. — Здравия желаю, товарищи офицеры! — Вызывали, Владимир Леонидович. Несмотря на то, что от капитана ощутимо попахивало качественным спиртным, выглядел он вполне трезвым. Он протянул мне листок бумаги стандартного формата А4. — Вот, Андрей, ознакомься и распишись внизу. В отпечатанном на машинке тексте сообщалось что одним из наших спутников была отмечена непонятная деятельность точки с координатами примерно в 50 милях от текущего местоположения механика Терехина. О характере и каких-либо проявлениях означенной деятельности ничего не было сказано. Лишь выдвигалось предположение об испытании потенциальным противникам нового типа глубоководных аппаратов. В конце телеграммы было прямое указание следовать в означенное место, задействовав все средства визуального, акустического и радиоэлектронного зондирования. Поставил дату, время и подпись рядом с подписями начальника радиоузла и первого помощника и капитана под машинописным текстом и вернул бумагу Мандалю. После того, как получил капитанское напутственное, расчехляя, Андрей, свою шпионскую машинерию, покинул рубку. Уже через полчаса наш СРТМ-к выполнил коррекцию судна и мчался со скоростью 10 узлов в нужном направлении. При этом бурун от грибного винта позволял предположить, что мы летим все 30. Наша славная научная четверка на юте с веселым энтузиазмом и матерком заводила за борт стрелу лебедки с висящим на тросе сканирующим оборудованием. Наконец стрела встала на свое место и была зафиксирована в рабочем положении, Виталий с Владимиром отправились в курилку. У остались я и Василий. Я отпустил стопор и стал потихоньку вытравливать трос. Василий тем временем распаковал размером с приличный чемодан пульт управления и отслеживал показания датчиков. Данные от гирлянды поступали на пульт мгновенно и в беспроводном режиме в виде ультразвуковых сигналов, снимаемых с погруженного в воду у борта судна специального устройства. Командир, термоклин-горизонт, 100-150 метров, прошли. Доложил Василий, и через какое-то время. Глубина 200 метров, можно производить первичный анализ данных. Застопорил лебедку и подошел к чемодану. В показаниях обоих осциллографов ничего особенного не отмечалось. Прямая зеленоватая линия по центру и редкие вялые зубцы. Периодически возникающие на экранах переговоры китов. Писк динамика также был ровным. Все спокойно. Термоклин, иначе область резкого температурного скачка, отсекает звуковые волны в слоях воды, расположенных выше и ниже. Поэтому поиск подводных лодок и иных глубоководных аппаратов потенциального противника возможен ниже обозначенной области, где нет помех от гражданских судов. Пройдись по диапазонам. Дерюгин поколдовал над пультом. Прямая линия сначала превратилась в практически правильную синусоиду. Затем сложную фигуру Лисажу. Наконец, вернулась в первоначальное положение. Звуковой сигнал из динамика также равномерно изменял частоту. На ленте самописца прямая линия. Как ЭКГ у мертвеца. Никаких проявлений даже слабой глубоководной активности антропогенного характера. «Голый вассер», — констатировал электронщик, и, наконец, поинтересовался. «Андрюха, чего хоть ищем?» Я пожал плечами. «Если б знать. Наши что-то засекли из космоса. Предположительно, глубоководный аппарат натовцев. Может, еще кого-нибудь. Никаких комментариев. Только приказали следовать в заданный квадрат с выпущенными приблудами. Сейчас будем вытягивать гирлянду и проверим, что творится выше термоклина». На горизонте от 150 метров характер сигналов поменялся. На экране осциллографа появились многочисленные пилы. Из динамика полились бодрые пересвисты и шуршания. Пересамописцев начали вырисовывать на ленте замысловатые зигзаги. — Тут без стакана не разберешься, — задумчиво почесал репо Василий. — А нам и разбираться не нужно. Приложим ленты и аудиозаписи к отчету. Пусть спецы на берегу изучают. Может, чего надыбуют. Короче, Вася, заступаешь на вахту. Полчаса зондируем выше термоклина. Полчаса ниже. Через два часа тебя сменит Виталий. Смена магнитофонных кассет рулонов-самописцев на тебе. А я в радиорубку на промысловый совет. Есть, тач капитан-лейтенант! Электронщик в шутовской манере поднес ладонь ко лбу. Отставить! В пустой голове руку не прикладывают. Неожиданно что-то неуловимо поменялось в окружающей обстановке. Вроде как легкая тучка набежала на солнечный диск, хоть еще пару минут назад в небе не было ни облачка. И легкое волнение за вортом как-то резко улеглось. Йоханный бабай, гля, Андрей! Василий указывал рукой мне за плечо. Глаза его то ли от удивления, то ли от испуга, стали размером с чайные блюдца. «Вот это балда!» Резко обернулся и увидел это. Огромный, навскидку метров 200-300, приплюснутый к краям, будто соединили две суповые тарелки. Серебристый диск парил примерно в трех кабельтовых от нашего корабля, на высоте сотни метров. То, что он только что появился из океанских глубин, однозначно указывали скатывающиеся с его поверхности потоки воды, Тень от диска полностью накрывала наша суденушка, что стало причиной потемнения. И еще я заметил одну особенность. Область радиусом примерно в милю накрывал прозрачный купол, переливчатый, будто пленка мыльного пузыря. Долго наслаждаться столь грандиозным зрелищем не получилось. По голове ударило, будто крепкой дубиной. Тело потеряло чувствительность, и тут же оказалось, лежащим на деревянном настиле промысловой палубы. Сознание не лишился, способности дышать, к счастью, тоже, а также не потерял возможности наблюдать за происходящим. Упал таким образом, что большая часть судна находилась в поле моего зрения. Из приоткрытых иллюминаторов снизу по борту начали доноситься громкие человеческие крики, а из распахнутой настежь двери, ведущей в жилой отсек корабля, первым выскочил взъерошенный Матроскин здоровенный судовый котяра, и помчался с гробным жалобным мявом куда-то в сторону бака. За ним появились с десяток крыс разного размера, и эти без размышления дружно сиганули в воду. И лишь спустя некоторое время из недр судна стали выскакивать ошалевшие люди, отбежав на несколько метров каждый будто бы получал удар по темечку и пластом укладывался на палубу. Сознание лишь фиксировало поступающую информацию, не углубляясь в какой-либо анализ происходящего. В голове царил сумбур и полное неприятие происходящего. Такого не бывает. Наконец, рациональная часть моего сознания нашла более или менее правдоподобное объяснение. Похоже, меня постиг солнечный удар. И все, что я наблюдаю, является моим же собственным бредом. Развить эту мысль. У меня не получилось. По башке еще раз крепко прилетело, и я провалился в уютную тьму беспамятства.